Глава 31. Епископская библиотека. Так кончился приятный месяц в Пламстиде. Он был очень приятным, пока общество пребывало в добрых отношениях. Миссис Грандли чувствовала, что её дом давно уже не был таким весёлым и приветливым. Архидиакон тоже замечал это, но объяснил своим умением принимать гостей. Дня через 3 после отъезда Эленор мистер Хардинг также вернулся в город, а мистер Эйербин уехал на неделю в Оксфорд, собираясь затем окончательно перебраться к себе в приход. Ему было поручено рассказать доктору Гвинну о мерзости, творимой в епископском дворце, и сообщить, что благодетель не попрежнему грозит опасность, какие бы заверения ни содержались в злополучном письме, мистера Слоупа. По дороге в Барчестер Эленор не пришлось размышлять о мистере Эйрбине. От мыслей о его прегрешениях и любви её отвлекала необходимость разговаривать с сестрой и делать вид, будто они расстаются в наилучших отношениях. Когда же карета остановилась возле её дома, и она обменивалась прощальными поцелуями с сестрой и племянницами, К ним выбежала Мэри Болт, восклицая: "А Хеленор, ты слышала? Ах, миссис Грантли, вы слышали, что случилось? Бедный, бедный настоятель!" "Боже мой", сказала миссис Грантли. "Что? Что с ним?" "Сегодня утром, в 9 часов, у него был удар, и он так и не пришёл в себя. Боюсь, он уже скончался". "Настоятель был близким другом миссис Грантли". И это известие очень её расстроило. Эленор, хотя она знала его меньше, также была поражена и огорчена. Я сейчас же поеду к нему, сказала миссис Грантли. Архидиакон, наверное, уже там. Если будут какие-нибудь новости, Томас заедет сказать тебе. И карета тронулась, оставив Эленор и её сына с Мэри Болт. Миссис Грантли не ошиблась. архидиакон был у настоятеля он отправился в Барчестер утром желая избежать встречи с Элинор и тотчас услышал о болезни старика как мы уже упоминали дом настоятеля был соединён с собором библиотекой которую обычно называли епископской так как её пристроил к собору кто-то из барчестерских епископов Из библиотеки можно было спуститься по лестнице в соборную ризницу, а потому настоятель обычно ходил в собор через библиотеку. Трудно сказать, кто имел право ею пользоваться, но барчестерские обыватели считали, что библиотека принадлежит настоятелю, а барчестерское духовенство, что она принадлежит собору. В описываемое утро... Там собрался почти весь соборный клир, а также и священники к нему не принадлежавшие, и над всеми ними по обыкновению возвышалась властная фигура архидиакона. Он услышал о том, что у настоятеля удар ещё перед городским мостом, и сразу же поехал в библиотеку, излюбленное место встреч барчестерского духовенства. Он вошёл туда в 11 часов и с тех пор оставался там. Время от времени из двери ведущей в дом настоятеля появлялся врач, сообщал последние сведения о состоянии больного и вновь возвращался к нему. Надежда на то, что старик оправится, была мала, а о полном выздоровлении не могло быть и речи. Вопрос заключался лишь в том, умрет ли он, так и не очнувшись, или же с помощью врачебного искусства сознание будет возвращено ему настолько, чтобы он смог понять свое состояние и вознести последнюю молитву Творцу, прежде чем предстать пред его ликом. Из Лондона был вызван сэр Омикрон Пи, Этот великий врач доказал свое умение поддерживать биение жизни в старческой груди, когда лечил покойного епископа Грантли, и можно было ожидать, что он сумеет сделать то же и для настоятеля. Тем временем доктор Филгрейв и мистер Рирчайлд делали, что могли, а бедная мисс Трефойл сидела у изголовья отца и, как все дочери в подобных случаях, пыталась чем-то выразить свою любовь, хотя бы согревать в руках его стынущие ноги, хотя бы прислуживать этим властным врачам, что угодно, лишь бы чувствовать, что в этот тяжкий час она приносит пользу. Из собравшихся в библиотеке только архидиакону было разрешено ненадолго войти к больному. Он вошёл на цыпочках, скрипя подошвами, сказал приглушённым голосом несколько слов утешения убитой горем дочери, поглядел на перекошенное лицо своего старого друга скорбным, но жадным взглядом, словно говоря себе: "Так когда-нибудь будет и со мной", и прошептав что-то малопоразуметельное врачам, вернулся с скрипучим шагом в библиотеку. Боюсь, он больше не придёт в себя. сказал архидиакон, бесшумно прикрывая за собой дверь, как будто умирающий, который лежал без сознания, лишённый всех чувств, мог услышать в дальней комнате лёгкий щелчок замка. Неужто он так плох, спросил щуплый прибендарий, перебирая в уме всех возможных преемников настоятеля и прикидывая, захочет ли архидиакон занять это место. Удар, значит, был тяжёлый. В 70 лет апоплексический удар редко бывает лёгким, ответил дородный канцлер. Как кроток и светел духом он был, сказал один из священников, ведавших хором. Какая невозместимая потеря. Да-да, согласился один из младших каноников. Тяжкая потеря для всех. Кто имеет счастье служить в нашем соборе я полагаю господин архидиакон преемника назначит правительство надеюсь нам не навяжут чужого человека не будем говорить о его преемнике пока ещё остаётся надежда возразил архидиакон да да конечно согласился младший каноник как можно но всё-таки я сказал щуплый пребендарий Не мог бы назвать человека, который был бы в большей милости у нынешнего правительства, чем мистер Слоуп. Мистер Слоуп, повторили двое-трое словно про себя. Мистер Слоуп, настоятель Барчестерского собора. Фуф, вас клегнул дородный канцлер. Епископ всё для него сделает, сказал щуплый пребендарий. и мещь с прауди добавил священник ведавший хором тфу сказал канцлер архидиакон чуть не побледнел что если мистер слоуп и в самом деле станет настоятелем барчестерского собора Правда, нет серьёзных оснований, нет решительно никаких оснований предполагать, что подобное свэтотатство будет хотя бы взвешиваться. И всё же доктор Прауди пользуется влиянием, а этот человек вертит доктором Прауди как хочет. Что им делать, если мистер Слоуп всё-таки станет настоятелем Барчестерского собора? Эта мысль заставила на миг онеметь даже доктора Грантли. — Да, нам будет не слишком-то приятно увидеть, что мистер Слоуп водворяется тут, — сказал щуплый прибендарий, посмеиваясь про себя над паникой, которую вызвали его слова. — Это столь же приятно и столь же вероятно, как ваше водворение во дворец, — сказал канцлер. Мне кажется, подобное назначение неправдоподобно, заметил младший каноник. И к тому же неразумно, не так ли, господин архидиакон? Я сказал бы, что об этом не может быть и речи, ответил архидиакон. Но сейчас я думаю о нашем бедном друге, а не о мистере Слоупе. Разумеется, разумеется, скорбно произнёс священник, ведевший хором. И мы тоже, разумеется. «Бедный доктор Трефойл, лучший из людей, но...» «Резиденция настоятеля нашего собора, лучшая во всей Англии», — задумчиво произнес еще один прибендарий. «Сад в пятнадцать акров. Не при всяком епископском дворце есть такой». «И полных две тысячи в год», — сказал щуплый прибендарий. Орезанный до 1200, поправил канцлер. Нет, возразил второй пребендарий. Только до 1500, как исключение. Ничего подобного, сказал канцлер. Вот увидите, ответил пребендарий. Да, я, кажется, читал про это в докладе, заметил младший каноник. Вздор, сказал канцлер. Этого не сделать не могут. Исключения предполагались только для Лондона и Дургома, и для Кентербери и Йорка, скромно вставил священник, ведевший хором. А ваше мнение, Грантли, спросил щуплый пребендарий. О чём? сказал архидиакон, который, казалось, думал о своём друге настоятеле, хотя на самом деле он думал о мистерии Слоупи. — Сколько будет получать новый настоятель? Тысячу двести или тысячу пятьсот фунтов? — Тысячу двести, — внушительно ответил архидьякон, сразу положив конец спорам и сомнениям своих подчиненных. — А мне казалось, что тысячу пятьсот, — сказал младший каноник. — Тьфу! — произнес дородный канцлер, но тут открылась дверь и вошел доктор Филгрейв. «Как он? Он в сознании? К нему вернулась речь?» «Уже ли скончался? Надеюсь, ему не хуже, доктор?» «Ему стало лучше, доктор», — произнес взволнованный хор голосов. Было приятно видеть, какой любовью пользовался добрый старик у своего клира. «Никакой перемены, господа, не малейший. Но пришла депеша. Сэр Омикрон Пи приедет с поездом 9-15». Если в человеческих силах что-то сделать, сэр Омикрон это сделает. Но все нужные меры были приняты. Мы не сомневаемся в этом, доктор Фил Грейв, сказал архидиакон. Несколько, и всё же, вы понимаете? О, конечно, конечно, ответил доктор. Я и сам сделал бы тоже. Я сразу это посоветовал. Я тотчас сказал Рир Чайлду, Что к такому больному, к такому человеку необходимо вызвать сэра Омикрона? Разумеется, я знал, что о расходах можно не думать. Столь известный человек, всеми любимый, тем не менее, все необходимые меры были приняты. Тут у подъезда остановилась карета миссис Грантли, и архидиакон спустился к жене подтвердить печальную новость. Сэр Омикрон П действительно прибыл с поездом 915 и под утро к бедному настоятелю вернулось подобие сознания была ли то заслуга сэра омикрона пи не нам судить доктор филграев имел по этому вопросу твёрдое мнение но сэр омикрон был с ним не согласен во всяком случае сэр омикрон предрёк что настоятель проживёт ещё несколько дней и действительно Дней 10 бедный наставитель оставался всё в том же полубессознательном состоянии, и соборное духовенство уже подумывало, что новое назначение состоится не раньше, чем через несколько месяцев.